Коммерческая гавань Сан-Франциско напоминала на берегу встревоженный муравейник. На воде же, где щетинились мачты, густой лес с голыми стволами деревьев, у которых могучий тайфун обладал все листья и ветви. Люди, повозки двигались густым шумным потоком по пристаням между длинных складов, сгружалось и привозилось бесчисленное количество тюков, ящиков, корзин, гремели по булыжникам железные шины колеса, Фыркали лошади, кричали люди. На судах стучали молотки, скрипели талии. Пахло смолой, водорослями. Стоял тот неповторимый запах, который присущ только большим портам. Кучер Дальтона ловко управлял двумя откормленными рысаками, умело лавируя среди людей и повозок. Наконец Фаэтон остановился около сходней, ведущих на палубу пришвартованного судна генерал Грант. Это был флагман китобойной флотилии Дальтона. Президент быстрым, энергичным шагом поднялся на китобоец и, осмотревшись, остался доволен. Судно было в хорошем состоянии. Хоган — отличный капитан. Отремонтированный со свежей покраской и обновленным такелажем, генерал Грант мог служить образцу. На носу, закрытой чехлом, стояла гарпунная пушка. «Посмотрите!» — кивнул В ее сторону Хоган, но Дальтон отрицательно махнул рукой. «Не сейчас, в деле. Пригласите Уэсли и Старцена». Пока Вахтин бегал за капитанами, Дальтон в каюте Хогана говорил. «Район промысла держать в секрете. Пустите слух, что флотилия пойдет к Командорским островам и Чукотке». «Это станет известно русским, и они пошлют свои сторожевые суда в море Беринга», — впервые улыбнулся Хоган. «О нашей охоте в море Беринга сообщат газеты», — довольно похрустывая пальцами, — говорил Дальтон. «Перепечатки из них появятся и в русских газетах». «Вы играете в шахматы?» — неожиданно спросил Хоган, большой любитель сражений на черно-белом поле. Изредка удивленно ответил Дальтон. «А что?» «Ваше решение очень напоминает игру в шахматы», — Хоган в этот день вторично говорил своему хозяину комплименты. «Делая очередной ход, вы уже знаете, как на него ответит противник, и имейте в запасе еще несколько ходов». «А как же иначе?» — самодовольно усмехнулся Дальтон. «Не поступив так, как мы можем получить мат быстрее, чем объявим противнику шах. «На какой же ход противника рассчитана ваша поездка с нами на промысел?» не удержался и напрямик спросил Хоган. Дальтон не успел ответить. Явились Уэсли и Стартсон. Если у последнего вид был совершенно спокойный, то Уэсли явно волновался. Всякий раз, как его вызывал к себе президент компании, Уэсли казалось, что Дальтону придется за это ответить. А там, где Дальтон терял хотя бы доллар или же считал, что ему нанесен вред, он бывал беспощаден. Нервозность Уэсли заметил и Дальтон. Не зная ее причины, он грубо сказал, «Что вы дергаетесь, Уэсли, с перепою, что ли?» «Есть немножко, сэр», — виновато хихикнул капитан Орегона. «Бросайте пить, Уэсли, это скоро превратитесь в трясогузку и я вас даже в дворники не возьму». Последние слова Дальтон произнес с угрозой. «Есть, сэр!» — подобострастно согласился Уэсли. «Что-то с ним неладно», — с подозрением подумал Дальтон. «Надо будет разузнать, почему у него вид испуганного кролика». «Так вот», — заговорил Дальтон, обращаясь к Уэсли и Старцену, «в этот сезон вы будете охранять наши китобойные суда у Шантарских островов. Без веских оснований в драку ни с кем не вязывайтесь». Но если капитан удача начал Уэсли, его оборвал президент компании. Капитана удачу не трогать. Слова Дальтона были так неожиданные, что моряки изумленно переглянулись. «Не трогать Лигова?» — наконец неуверенно переспросил Старцен. «Вы разве плохо слышите?» — с раздражением заговорил Дальтон. «Да-да, не трогать его. Как корабли?» И не давая капитанам возможности ответить, продолжал очистить корпуса от ракушек и водорослей, обновить паруса, запастись охотничьими припасами. Капитаны ушли от Дальтона, так и не поняв ничего. Президент удал много распоряжений, которые они, конечно, выполнят, но чем же им придется заниматься весь сезон? Он не сказал, охрана флотилии, это, несомненно, сказано для отвода глаз так как сам Дальтон собирается под... находиться у Старцена на Блэк «Поздравляю тебя, старина!» — усмехнулся Уэсли, спускаясь по сходням с генерала Гранта. «У тебя впереди веселое время. Будешь вместе с хозяином ром подтягивать». Старцен только головой покрутил. Решение Дальтона было ему явно не по душе. Придется превратиться в мальчишку на побегушках. Старцем в сердцах сплюнул в воду, густо покрытую ссором, и направился к своему судну. «Вы решили забыть о Лигове?» — первым заговорил Хоган, когда за капитанами закрылась дверь. «Нет, о нем я никогда не забуду. Во всяком случае, пока он жив», — ответил Дальтон, о чем-то сосредоточенно думая. «Он мне нужен». Хогану была непонятна эта резкая перемена отношения Дальтона к капитану удачи, но он промолчал. Президент, словно позабыв о его присутствии, продолжал размышлять, устремив отсутствующий взгляд в иллюминатор, в который падал золотистый луч солнца. «Как вы думаете, Хоган, что сильнее всего на свете?» — неожиданно спросил Дальтон. «Сильнее всего?» — раздумывая... «Начал президент. Президент, не дожидаясь, когда он закончит свой ответ, быстро возбужденно заговорил. «Вы скажете, что любовь к матери, к своему ребенку, любовь к своей родине или что-нибудь в этом роде». Дальтон фыркнул с презрением и неожиданно с сердитым видом крикнул «Деньги! Деньги! Вот что сильнее всего! За них можно купить и родину, и материнскую любовь! Все!» Счастье делает людей невосприимчивыми ко всему, что не имеет прямого отношения к источнику от счастья. Так было и с Марией. Став женой Лигова, она вся отдалась своему счастью, которое родилось от встречи с Олегом, от его близости, его ласки и забот. Это был чудесный сон, в котором ушли куда-то вдаль, затушевались муки ожидания встреч с Лиговым, боль, вызванная смертью отца. Мария много времени проводила на палубе, но красоты южных морей, живописные пейзажи, тропических островов, чужих берегов не привлекали ее взгляда. Она видела лишь Олега, его одного, ее любимого, ее мужа. В нем для Марии сейчас сосредотачивался весь мир, вся жизнь. Шхуна быстро шла на север. Давно уже исчезла циркающая голубизна океана. Вода становилась темнее, берега суровее, воздух прохладнее. Лигов однажды сказал Мария, «Завтра мы будем в нашей бухте надежды». «Так скоро», — удивилась Мария, прижавшись к плечу мужа, — «мне это хорошо с тобой тут на судне». Он взглянул в ее темные горячие глаза и понял, сколько горьких тяжелых дней пережила Мария, сколько невеселых дум осаждала ее за годы их разлуки. «Пусть бы вечно продолжалось это плавание», — тихо говорила Мария. Они стояли на мостике под темным ночным небом. Звезды со своей холодной вышины бесстрастно смотрели на маленький мир Земли с его людскими трагедиями, которая никогда не оставляет следа в бесконечной вселенной, как не оставляет после себя следа птица, пролетевшая в необъятном просторе. Шхуна схальдзила по черной воде, слегка переваливаясь с борта на борт, и, казалось, вела тихий разговор с морем, то скрипом где-то в корпусе, то движением снастей. Слышно было, как рулевой перекладывал штурвал, и тогда шхуна послушно поворачивалась. У форштевня голубовато-золотистыми брызгами исклилась вода. Иногда искорки стремительно бежали вдоль борта, то исчезает то вновь зажигаясь, и еще долго перемигивались за кормой в темной воде. «Как хорошо!» — тихо проговорила Мария, с радостью и благодарностью чувствуя, как ее обнимает сильно рука мужа. «Нам еще лучше будет в бухте надежды», — наклонил к жене лицо Олег. «Надежды! Это я так назвал нашу лагуну, думая тогда о тебе, о нашем будущем. И твои мечты сбылись, и мои». Мария помолчала и добавила, «Ведь мы с тобой мечтали о счастье, верно?» Олег в ответ только крепче обнял плечи жены. «Так лучше назовем нашу бухту... бухтой счастливой надежды. Нравится тебе?» — уже не совсем уверенно спросила Мария. «Счастливой надежды», — повторил за нее Лигов и рассмеялся, — «Романтичная, красиво и верно Так и будет, моя дорогая». Рулевой вновь переложил штурвал, и шхуна резко взяла курс на запад. Несмотря на то, что была почти середина лета, Охотское море дышало прохладой. «Скоро будем дома», — сказал Лигов. А в бухте счастливой надежды с нетерпением ждали шхуну Мария. Зима прошла здесь спокойно. С очищением моря ото льдов Аляска начала охоту на китов, которыми буквально кишели эти воды. Такого количества огромных животных у этих берегов не могли припомнить самые древние старики и стойбище. В море у Шантарских островов были замечены китобойные суда, вельботы, гоняющиеся за китами, или идущие у них на буксире. Изредка доносился слабый, приглушенный расстоянием гул выстрелов. Но никто из иностранных китобоев не заходил в бухту Счастливой Надежды. А ее жители, в свою очередь, не проявляли к ним интереса. Белов на своей шхуне Аляска не уходил далеко от берега, да в этом и не было необходимости. Киты словно сами шли на гарпуну рикана, ставшего умелым охотником. К своей колонии Лигов подходил в полдень. С утра он и Мария и вся команда шхуны не уходили с палубы, с волнением поглядывая на чертания берега, долинки, темно-зеленые, почти синие массивы леса. «Вон сторожевой мыс!» — воскликнул Лигов, беря Марию за руку. «Пройдем его и будем в своей бухте!» Из-за мыса поднимался синий дым. «Наверное, перетапливают жир!» — подумал Лигов и отдал команду убрать часть парусов и рулевому переложить руль. Описывая широкую дугу, Шхуна обошла сторожевой мыс и оказалась перед входом в бухту Счастливой Надежды. «Ура!» — раздался голос Ходова. К нему присоединились остальные моряки. От всего сердца они приветствовали родной берег, колонию, где можно было отдохнуть после трудного и долгого плавания. Лигов жадно осматривал поселение. У самого берега на якоре стояла шхуна Аляска, а под ее Бортом покачивалась темная туша кита. Над жиротопными печами поднимался густой дым. Лига в подзорную трубу пересчитал их. В его отсутствие было сложено еще несколько новых. Прямо против них в воде лежал полуразделанный кит, над котором вилась тая птиц. При виде шхуны морей на берег выспало все население бухты. Белов на лязке поднял флаги. «Добро пожаловать!» — прочитал Лига вслух. Мария смотрела на берег. Печи, низкие постройки, и какое-то новое, незнакомое чувство охватило ее. Так вот, где ей придется жить. Правда, все ей рисовалось иным, многое выглядит суровее, грубее, но с ней же ее Олег, ее любимый, а с ним она везде будет счастлива. Лига, старавшийся угадать по выражению лица жены, какое впечатление произвела на нее колония, с удовольствием заметил легкую улыбку, и большое любопытство в ее глазах. Почувствовав на себе взгляд мужа, Мария с нежностью и любовью посмотрела на него и убежденно сказала, «Нам здесь будет очень хорошо, Олег». Он благодарно пожал ей руку. Пока шхуна остановилась на якорь, к ней уже летели от берега вельботы и лодки, подгоняемые дружными ударами весел первым по веревочному шторм трапу напало бы поднялся алексей северов он сильно возмужал отпустил бородку так что мария не сразу узнала брата мария машенька воскликнул он называя ее уменьшительным как когда то в детстве именем и рассмеялся заметив удивление сестры не узнаешь